Вторая половина девятого ининга В какой-то момент, к концу игры, Триша подумала, что проснулась на несколько минут. Джерри Трупана вещал, во всяком случае ей показалось, что это Джерри Трупана, что сиэтлские монстры заполнили все базы, и Гордон пытается спасти игру. «Этот Беттер просто убивец!» — говорил Трупана. И впервые за этот сезон Гордон, похоже, боится. «Где же бог, Джо? Сейчас он нужен Тому как никогда!» «В Денвизе», — ответил Джо Кастильоне. «Где же ему еще быть?» Конечно же, ей это приснилось. По-другому и быть не могло. Но в этот сон впалилась крупица реального репортажа. И когда Триша окончательно проснулась, выяснилось следующее. Солнце почти зашло, У нее температура, глотать ужасно больно, а радио зловеще молчит. Ты заснула с включенным радио, идиотка, прохрипела Триша. Надо шипыть с такой дурой. Она посмотрела на верхний торец корпуса плеера, в надежде увидеть крохотный красный огонек, в надежде, что она случайно передвинула колесика настройки, когда начала валиться на бок, а проснулась она с головой улёгшаяся на одно плечо, от чего теперь болела шея. Но заранее зная, что надежды тщетны. И точно. Красная лампочка погасла. Она попыталась успокоить себя тем, что батарейки всё равно скоро бы сели, но всё равно не удержалась от слёз. Радио больше не работало, и Трише стало грустно. Очень грустно. Словно она осталась без лучшей подруги. Медленно, едва шевеля руками, она убрала плеер в рюкзак, застегнула пряжки, закинула рюкзак за плечи. В нем ничего не было, но весил он стонну. Как такое могло быть? Зато я на дороге, напомнила себе Триша, я на дороге, но теперь, когда угасал еще один день, даже эта приятная мысль не могла подбодрить девочку. Дорога, шмолога, подумала она судьба словно насмехалась над ней. Так бывает, когда команда находится в шаге от победы, но глупая, нелепая ошибка одного сводит на нет все усилия остальных. Эта глупая дорога могла виться по лесам еще 140 миль, и Триша не знала, что ждет ее в конце пути. Возможно, заросли кустов или еще одно болото. Однако она вновь зашагала между колеями, с трудом переставляя ноги, понурив голову, опустив плечи. Лямки рюкзака так и норовили соскользнуть с них. Но все таки держались. Непонятно на чем. Однако за полчаса до наступления темноты одна лямка таки соскользнула, и рюкзак повис на одном плече. Триша даже подумала о том, чтобы сбросить эту фиговину и идти дальше без нее, Возможно, Она бы так и поступила, если бы не последняя пригоршня ягод, оставшаяся на дне. И вода, пусть мутная, но вода. Каждый глоток, который успокаивал боль в горле. Поэтому вместо того, чтобы избавиться от рюкзака, Триша решила остановиться на ночь. Опустилась на колени между колеями, со вздохом облегчения скинула лямку со второго плеча. Улеглась головой на рюкзак. Посмотрела на темную массу в лесу, по правую руку от себя. А ты держись подальше, отчеканила Триша. Держись подальше, а не то я позвоню 1800 и вызову гиганта. Ты меня понял? Необычный зверь ее услышал. Возможно, понял ее, возможно, нет. Ответа Триша не услышала, но она чувствовала, что зверь рядом. Он все еще давал ей дозреть вкушал ее страх, прежде чем подойти и съесть ее саму. Если так, то игра подошла к концу. Страха в ней почти не осталось. Она даже подумала о том, чтобы позвать зверя, сказать ему, чтобы он забыл про ее прежние слова, что она очень устала, и он может съесть ее, если ему того хочется. Но не раскрыла рот. Испугалась, что он может поймать ее на слове. Триша выпила воды, оглядела небо. Подумала о Борке Киборке, который сказал, что богу Тома Гордона не до неё. Потому что он занят совсем другими делами. Триша сомневалась, так ли это. Но здесь его точно не было. Это она знала наверняка. Наверное, дело не в том, что он не мог ей помочь, скорее, не хотел. Борк Киборк также сказал... «Должен признать, он спортивный болельщик, хотя и не всегда болеет за Бостон Ред Сокс». Триша сняла фирменную бейсболку Ред Сокс, потрепанную, пропитавшуюся потом, вымазанную грязью и травой, провела пальцем по козырьку. Самая дорогая для нее вещь. Отец попросил Тома Гордона расписаться на ней, отослал в Фенуэй парк вместе с письмом, в котором указал Тома любимый игрок ее дочери. И Том... Или его официальный представитель отправил бейсболку Трише в фирменном конверте с росписью на козырьке. Она полагала, что и теперь у нее нет ничего лучше бейсболки. Впрочем, все ее сокровища состояли из мутной воды, пригоршни усохших безвкусных ягод до да грязной одежды. А теперь роспись исчезла. Дождь и ее потные руки позаботились о том, чтобы роспись расползлась по козырьку, растворилась в слое грязи. Но она была на козырьке, пусть и стала невидимой, не исчезла бесследно, как и Триша не исчезла с лица земли, по крайней мере, пока. Господи, если ты не можешь быть болельщиком Ред Сокс, поболей за Тома Гордона. Это ты сделать можешь? Хотя бы это. Всю ночь она впадала в забытье и приходила в себя. Дрожала всем телом, Засыпала и просыпалась, как от толчка, в полной уверенности, что зверь уже здесь, что он вышел из лесу, чтобы съесть ее. Том Гордон говорил с ней. Однажды с ней говорил и ее отец. Он появился позади Триши и спросил, нравятся ли ей макароны. Триша обернулась, но никого не увидела. Вновь метеоры бороздили небо. Но Триша не могла с уверенностью сказать, то ли она действительно их видела, то ли они ей приснились». В какой-то момент она достала плеер в надежде, что батарейки поднакопили энергию. Такое случалось, если дать им немного отдохнуть. Но уронила его в траву, прежде чем успела проверить, зажглась красная лампочка или нет. А потом уже не могла найти, как ни старалась. В конце концов, ее руки вернулись к рюкзаку и нащупали пряжки. Защелкнуты. Триша решила, что она и не доставала плеер, потому что не помнила, как в темноте защелкивала пряжки. С дюжину раз она заходилась кашлем, и боль при каждом приступе уходила глубоко вниз, в грудную клетку. В какой-то момент она приподнялась, чтобы пописать, и из неё хлынула такая горячая струя, что Трише пришлось закусить губу, чтобы не закричать. Ночь прошла, как проходят ночи для тяжело больных людей. Время-то ускоряло, то замедляла свой бег. И когда зачирикали птички, а небо над деревьями просветлело, Триша поначалу отказывалась в это верить. Она подняла руки, посмотрела на грязные пальцы. Она уже смирилась с тем, что не переживет эту ночь, но, судя по всему, ей это удалось. Девочка полежала, пока рассвет не набрал ход. А когда уже смогла различить висевшую над ней тучу машкары, медленно поднялась постояла, чтобы понять, удержат ли ее ноги или откажутся ей служить. — Если откажутся, я поползу, — подумала Триша, но ползти ей не пришлось, пока не пришлось, ноги держали. Она вновь наклонилась, чтобы подхватить рюкзак, а когда разогнулась, закружилась голова, перед глазами появилась эскадрилья больших черных мух. Наконец они разлетелись, и Триша смогла закинуть рюкзак за спину. Тут возникла новая проблема. В какую сторону ей идти? Уверенности у нее не было. Дорога одинаковая, что в одном направлении, что в другом. Триша встала лицом к одной колее, спиной к другой. Посмотрела направо, потом налево. Ее нога что-то задела. Триша опустила глаза. Ее окман. Мокрые тросы. Проводки намотаны на корпус. Наушники в углублениях. Значит. Ночью она все-таки достала его из рюкзака. Триша наклонилась, подняла плеер, уставилась на него. Снова надо снимать рюкзак, открывать его, класть в него окман. Слишком тяжелая работа. Все равно, что сдвигать гору. С другой стороны, и выбрасывать плеер не дело, все равно, что признать свое поражение. Триша стояла минуты три, а то и больше, глядя на маленький плеер. От высокой температуры ярко блестели глаза. «Выбросить или оставить?» «Что ты решила, Патриция? Ты согласна на набор кухонной посуды или продолжишь борьбу, попытаешься выиграть автомобиль, норковую шубу, поездку в Рио?» Ей пришла в голову мысль, что будь она компьютером Пита, то выбросила бы на экран надпись «Программа допустила непоправимую ошибку и должна быть закрыта», окружив ее иконками-бомбочками. От этой мысли Тришу разобрал смех. Но смех этот практически сразу перешел в кашель, такой сильный, что согнул Тришу пополам. И вскоре она лаяла, как собака, уперевшись ладонями в колени, а волосы висели перед глазами грязным занавесом. Девочка, однако, устояла на ногах, отказываясь сдаться и сесть или лечь на землю. Наконец кашель стих, и тут Триша поняла, что может зацепить Окман за пояс джинсов. На заднем торце маленького плеера имелась скоба, предназначенная аккурат для этого случая, не так ли? Конечно, имелась. Как она могла об этом забыть? Видать, у нее совсем плохо с головой. Триша уже открыла рот, чтобы сказать «Элементарно, мой друг Ватсон». Она и Пепси иногда говорили так друг другу, но тут что-то теплое выплеснулось на ее нижнюю губу. Триша вытерла ладонью кровь, опустила руку, посмотрела на ладонь — Глаза у нее широко раскрылись. Должно быть, я что-то прикусила во рту, когда кашляла, подумала девочка, но сразу поняла, что не стоит себя обманывать. Эта кровь поднялась откуда-то изнутри. Мысль эта напугала ее, а от страха она стала куда лучше соображать. К ней вновь вернулась способность логического мышления. Она прочистила горло очень осторожно, чтобы не вызывать очередного приступа кашля сплюнула. Слюна стала ярко-алой. Господи! Поделать с этим она ничего не могла, зато отпали последние сомнения в том, куда ей идти. Прошлым вечером солнце село по ее правую руку. Триша поворачивалась вокруг оси, пока поднимающееся солнце не оказалось слева от нее. Вот оно, нужное направление. Теперь Триша не могла взять в толк, с чего у нее возникали какие-то вопросы. Медленно, осторожно, словно по только что вымотому полу, Триша двинулась дальше. «Скоро все и решится», — думала она. Это день мой последний шанс. Может, даже это утро мой последний шанс. Сил у меня так мало, что я, наверное, не смогу идти во второй половине дня. А если мне удастся подняться после следующей ночи, это будет чудо из чудес». «Чудо из чудес». Кто так любил говорить? Мать или отец? А какая разница, прохрипела Триша. Если я выберусь отсюда, у меня появятся собственные присказки. В 50 или 60 футах севернее того места, где Триша провела ночь, девочка заметила, что все еще несет окмен в правой руке. Она остановилась, чтобы зацепить скобу за пояс джинсов. Джинсы теперь свободно болтались на ней. Если я похудею еще на несколько фунтов...» То меня возьмут в манекенщицы и я буду показывать последние французские модели подумала она триша как раз размышляла над тем что ей делать с проводками и наушниками когда утреннюю тишину разорвала череда далеких взрывов кто-то словно высасывал лужицу газировки через гигантскую соломинку триша вскрикнула от неожиданности шум перепугал не только ее закаркали вороны Из кустов вылетел возмущенный фазан. Триша стояла, широко раскрыв глаза. Забытые наушники болтались на конце проводков у ее поцарапанной грязной лодыжки. Она узнала этот звук звук выхлопа в глушителе значит, грузовик. А может, мотоцикл? Впереди дорога, настоящая дорога. Ее так и подмывало сорваться с места и бежать, бежать. Но она понимала, что нельзя. Если бы она побежала, то разом израсходовала бы последние остатки энергии. Это было бы ужасно. Лишиться чувств или умереть в пределах слышимости ревоглушителя — все равно, что не удержать победный счет на последней подаче. Такие кошмары в бейсболе случались, но она дала себе слово, что с ней такому не бывать. Поэтому Триша зашагала не спеша, осторожно, экономя силы прислушиваясь к треску выхлопов, шуму двигателей, автомобильным гудкам. Ничего, ничегошеньки она не услышала и, от с сейчас начала думать, что ей все это прислышалось. Но с другой стороны, треск был такой отчётливый. Триша поднялась на холм, посмотрела вниз. Вновь закашлялась. Губы опять окрасились кровью. Но она этого не заметила. Даже не подняла руку, чтобы истереть кровь потому что внизу заброшенный проселок, по которому она так долго брела, упирался в дорогу. Триша медленно спустилась с холма, ступила на дорогу. Отпечатков протектора не увидела, это был хардпен, но по колеям ездили постоянно, и между ними не росла трава. Новая дорога пересекалась с ее проселком под прямым углом, уходя на запад и на восток. И вот тут Триша приняла правильное решение. Она повернула на запад лишь потому, что у нее опять разболелась голова, и она не хотела идти лицом к солнцу. Но она повернула на запад. В четырех милях от того места, где она вышла на Хартпен, леса разрезала шоссе 96, по которому иногда проезжали легковые автомобили и очень часто лесовозы. И услышала Триша... Обратную вспышку в глушителе одного такого монстра, держащего курс на Кемонгус Хилл. В утренней тишине треск этот пролетел добрых 9 миль, прежде чем достиг ушей Триши. Осознание того, что спасение близко, прибавило Трише сил. Теперь она и шла чуть быстрее. А 45 минут спустя опять что-то услышала, Далекое, но не оставляющее сомнения в том, что это «Не тешь себя надеждами. Ты в таком месте, где может прислышаться все, что угодно. Возможно, все так, но...» Она склонила голову на бок, как собака на старых пластинках бабушки Макфарленд, тех самых, которые она держала на чердаке. Триша затаила дыхание. Почувствовала, как кровь стучит в висках. Она слышала писк комаров у уха, но не только писк. Она слышала шуршание. «Шуршание шин об асфальт. Очень далекое, но шуршание!» Триша заплакала. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы мне это не прислышалось!» прошептала она. «Господи, пожалуйста, сделай!» И тут за ее спиной что-то затрещало. Нет, это не ветер. Кто-то продирался сквозь лес, ломая ветки. Что-то упало. Наверное, вывороченное с корнем маленькое деревце. Так мог вести себя только зверь. Тот самый необычный зверь. Он многое ей позволил. Не трогал ее, пока до спасения не остался лишь один шаг. Он даже дал ей возможность услышать шум тропы, которую она так легкомысленно покинула. Он наблюдал, с каким трудом дался ей этот долгий путь через леса. Может, с удивлением а где-то и с сочувствием, если только он знал, что такое сочувствие. А теперь решил поставить точку. «Хватит смотреть! Хватит ждать!» Медленно, с ужасом, но без страха, с чувством собственного достоинства, Триша повернулась, чтобы лицом к лицу встретить бога заблудившихся.